Два дня спустя ко всем спикерам мероприятия спустилась новая задача – записать небольшое видео с объяснением домашнего задания по своему блоку. «Мы как-то централизованно это снимаем», – тут же пришло мне сообщение от Лео. «Наверное, нет, каждый по своему блоку. Можем встретиться в конференц-зале в час и записать», – напечатала я. На сердце стало тепло. Вместо того, чтобы обратиться к организатору напрямую, он предпочел написать мне. На внешнем уровне он храбрился, был звездой, мог найти общий язык с любым, но на самом деле по вопросам предпочитал обращаться к сдержанной рассудительной девушке на 10 лет младше него, которая долго и терпеливо позволила к себе привыкать. Перед уходом на съемки я погрузилась в работу, чтобы успеть закончить отчет. Нутром я чувствовала, как в воздухе висит какой-то невысказанный вопрос, но решила не отвлекаться на него. Тем не менее, он все же меня настиг. «А вы со львом ничего, так вчера смотрелись!» Слова Анжелы грянули посреди тишины кабинета, как гром среди ясного неба. Я резко подняла голову и увидела, что моя коллега, с которой я доверительно поделилась секретом осенью, смотрит на меня с лукавой улыбкой. Эта фраза прозвучала неожиданно, но я чувствовала, что она назревала в ней все утро. Это было утверждение, подразумевающее под собой вопрос, что между вами происходит. Я вспомнила, как в тот день на нас мельком бросали удивленные взгляды многие из участников. У необычной картины набралось 30 свидетелей. Неужели это и правда так очевидно? Многим ситуация стала понятна без слов. Быть может, кто-то даже видел в окно наш побег в вглубь Петроградского острова. «Ох, спасибо! Да, мы что-то, не сговариваясь, нарядились в деловые костюмы тогда. Это ведь важное мероприятие!» Я играючи перенаправила русло разговора, отдавая себе отчет, что мы хорошо смотрелись, явно не только в плане внешности. «Прости, мне пора бежать». Так или иначе, у нас есть свидетели. Ситуация набирает обороты. Очень странно, что это совсем не пугает меня. Я не боюсь ни сплетен, ни осуждения. Еще бы, ведь я сама могу осудить себя строже, чем кто бы то ни было. Но когда я думала о Лео, то внутри рождалась лишь решимость быть вместе с ним. Угрызения о совести странным образом отступали. Я схватила блокнот и вылетела из кабинета навстречу с героем моих снов. Сердце неровно стучало. Мы вошли в пустынный конференц-зал. Просторная комната была погружена в сумрак. Лишь тусклый свет ламп с сцены освещал первые ряды кресел, обитых синей тканью. Сев на кресло рядом со сценой, мы разложили тетради на стоящем рядом столе. и настроили камеру на телефоне, чтобы записать объяснение задания для участников программы. «А что мы им говорить-то будем?» – недоуменно спросил Лео. «Я не знаю, еще не придумала. Есть идеи?» Мы принялись вместе накидывать предложения, выдумывая задания на ходу. Наконец, Лео уверенно схватил мою тетрадь и принялся размашистым почерком резюмировать наши мысли. Я с теплотой наблюдала, как он оставляет следы на моей бумаге. На его неровные строчки я потом долго буду смотреть с придыханием и улыбкой маленький след его присутствия в моей жизни. «Какой у тебя почерк? Только ничего не понятно». Изначально я хотел поступать на фармацевта, и почерк соответствующий, но как-то не сложилось. Мы бегло повторили речь и сели перед камерой. Лео недовольно обернулся на кафедру, стоящую на сцене, и залезавшую в кадр. Мы могли бы просто подвинуться на соседнее сиденье. Но он вскочил и принялся поднимать ее и перетаскивать на другой конец сцены. Я с улыбкой наблюдала за его демонстративными попытками показать свою физическую силу. Наконец, принялись записывать видео для участников. Как же гармонично мы смотрелись вместе в кадре. Он старательно пытался вспомнить на ходу записанные в тетрадь слова, и я не могла сдержать легкого смеха и широкой улыбки. «Ты будешь пересматривать перед отправкой?» Повернулась я к нему. «Не, отправляй так, мне все равно. Я тебе полностью доверяю. Можешь показывать видео со мной кому угодно. И вообще делать что угодно, я не возражаю». Быстро выпалил он, и я отметила в его голосе нотки горячности. Внезапно я придвинулась ближе, едва касаясь его плеча головой, и смущенно улыбнулась. «Хорошо, спасибо, я учту», — мягко сказала я. Он кинул на меня теплый взгляд, в котором промелькнуло молчаливое согласие. и при мне открыл мессенджер в телефоне. В глаза бросился чат со мной. Но с экрана улыбалось лишь фото, вместо имени был номер телефона. «Ах, вот, значит, как!» С меня уже спала привычная маска сдержанности, и я решила не то пооткровенничать, не то подурачиться. «А мне, знаешь ли, обидно. Обидно, что ты меня никак не записал, и я у тебя просто номер, даже имени нет, после всего, что между нами было». Лео засмеялся и, спутанно объяснив, почему почти не записывает номера в телефонную книгу, принялся собираться. «Ладно, как хочешь». Я пожала плечами и вернулась к работе. День клонился к концу и впереди ждал праздничный выходной. После работы я зашла в уютную кофейню и принялась редактировать снятое нами видео. Случайно спутав настройки, я превратила наши голоса в голоса мультяшных персонажей и, пересматривая видео, не могла сдержать слез от смеха. Я открыла мессенджер и с удивлением обнаружила, что теперь около контакта Лео вместо пустого аватара красовалась его фотография. Мой быстрый мыслительный процесс вычислил, это означало только одно. Его фото доступно только тем, кого он добавил в контакты. Он все же услышал меня сегодня. Ему не все равно на то, что я в шутку обиделась. Какая прелесть! Улыбнулась я и радостно выдохнула. «Смотри, смотри! Прикольно получилось!» Я отправила ему забавное видео. «Отлично, оставляй так». Пришел мне ответ со смеющимися смайликами, и он нашел предлог продолжить диалог. «Ты что, еще на работе?» «О, нет, я поехала домой. Просто редактирую видео. Кстати, забыла тебя поздравить с наступающим праздником, 23 февраля». Я остановилась печатать, обдумывая слова. Хотелось вложить в это поздравление частичку души и своего теплого отношения. Ведь говорить такие слова без повода пока рано. Желаю тебе оставаться таким же сильным, впечатляющим своим умом и дарящим хорошее настроение. Посылаю тебе много энергии и сил для того, чтобы задуманное исполнялось. Большое спасибо. Пришел ответ. Я прикрыла глаза и отключила телефон. Это казалось нереальным, но каким-то чудом это происходит. Утром 8 марта я открыла глаза в предвкушении отличного свободного дня. Рука первым делом потянулась к телефону, но я не обнаружила там долгожданного сообщения от Лео с поздравлением. Я была захвачена недавними яркими воспоминаниями об объятиями того, кто раньше даже не смотрел на меня. Я лишь хочу гармонии, согласия с любимым человеком и тихого семейного счастья. Я не следила за временем и не имела понятия, сколько сейчас часов, как вдруг прозвенели уведомления. Открыла мессенджер, и глаза радостно вспыхнули. В самом верху горело новое личное сообщение от Лео. Я немедленно сделала на память скриншот, чтобы беречь этот момент, как еще один очень ценный пазл. «А чего это ты не спишь? Доброе утро! Поздравляю тебя с праздником! Желаю много ярких моментов! Оставаться такой же красивой и поменьше переживать!» Губы тронула широкая улыбка, а глаза слегка влажно заблестели. Лео подумал обо мне отдельно в этот день. Пусть он и не смог в лицо сказать мне, что считает меня красивой, даже когда на мне был макияж за десятую часть моей зарплаты, или когда я каждый раз наряжалась, зная, что сегодня у нас будет обсуждение проекта. И ему не все равно на мое душевное состояние. «Спасибо большое, дорогой Лео, мне очень приятно. Встала пораньше, чтобы погулять», — напечатала я, охваченная светлой радостью. Сидеть дома в этот прекрасный праздник и солнечный весенний день мне не хотелось. Накинув теплые вещи, я вышла из дома и отправилась через несколько пересадок к Финскому заливу. Залив встретил спокойным ледяным простором. Вот где время действительно замирает. Я села на большой валун на берегу и задумчиво уставилась вдаль, туда, где темная синяя вода, не скованная льдом, сходила с голубым небом в единую линию горизонта. Только белый и синий, только холод и тишина. Я любила спящую природу. Выросла в Сибири и чувствовала единство с ней, ведь почти весь год там суровый холод и лежит снег. Под глухой ледяной поверхностью спит самое сокровенное и живое. Придет время, и она, растаяв под солнцем, явит миру свои богатства. Моим любимым временем года был март, когда природа еще не проснулась, но в воздухе уже разлито непередаваемое будоражащее ощущение весны. Начинают течь редкие ручьи, все сильнее пригревает солнце. и укрепляется чувство, что еще одна зима миновала, и с каждым днем весна приближается и несет радостные перемены. Март был олицетворением предвкушения и пробуждения. Сразу же пришло на ум прочитанное недавно стихотворение, запавшее в душу. «Еще не царствует река, но синий лед она уж топит, еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит, через притворенную дверь ты сердце шелестом тревожишь». Ещё не любишь ты, но верь, не полюбить уже не можешь. Анинский. Весенний романс. Я несколько раз шёпотом повторила последние две строчки, и они зудящим послевкусием остались на губах. Я ясно ощущала и видела, как они раскручиваются в моей жизни. Пошёл обратный отсчёт до того момента, как с его уст прозвучат заветные слова. «Лёд между нами с Лео тает капля по капле». Я включила аудиокнигу по квантовой психологии, которую мне недавно посоветовала Ева Швайн во время очередной аудиенции в ее кабинете, и открыла мессенджер. «Куда ты собралась гулять? Там же дубак!» – пришел ответ от Лео. «Так я же из Сибири, не привыкать. Сижу на Финском заливе, погода отличная, совсем не холодно. Здесь очень красиво». Сразу вспоминается стихотворение Анинского «Весенний романс». «Это супер!» Я убрала телефон и погрузилась в аудиокнигу. Холодное мартовское солнце одинокой колесницей двигалось по лазаревому небосводу. Я подставила лицо его лучам и зажмурилась. Казалось, что жизнь налаживается. Настала оттепель. День сменялся днем веренице будней. Если работать не поднимая головы, что со мной обычно и происходило, то можно не заметить, как одно время года сменяется на другое. Примешься за какое-то дело – зима. Поднимешь голову и с удивлением отмечаешь, что уже вовсю растут цветы и зеленеет трава. Работа и сон, работа и сон. Итак, день за днем. «Привет. Помнишь, мы хотели тебя пригласить на одно мероприятие со стажерами? К сожалению, оно не состоится», – в один из дней написала я Лео. «Ну вот, очень жаль. Как жизнь? Тебя не сильно грузят работой?» Он мгновенно отозвался интересом. Я улыбнулась и оставила сообщение непрочитанным до утра. Он засыпал меня вопросами и всячески старался поддержать беседу. Утром я неспеша налила себе чашку капучино из новой кофемашины и, сладостно растягивая предвкушение, открыла чат. «Доброе утро! Что-то я вчера рано вырубилась. Дела мои хорошо. Скоро отпуск. Собираюсь на выходные в Калининград». Ответив мне, он проигнорировал «доброе утро», но я знала, что это не может не вызвать в нем отклик. Шаг за шагом, осторожно, дистанция в отношениях между нами сокращалась. И я на собственном примере показывала ему, как бережно, легко и приятно можно общаться. Пусть он делал вид, что отрицает мои шаги или не замечает, я чувствовала, что он все воспринимает и придет время, когда он покажет мне их в ответ. Допив кофе, я накинула пальто и в спешке побежала на маникюр. С самого переезда в Петербург я посещала только один салон. В нем была особая душевная атмосфера. чувствовалось общее дружелюбие персонала. Но особенно мне нравилось, что на телевизоре крутили мелодрамы. Быть может, с самыми банальными сюжетами и неумелыми актерами на меня так увлекали эти извечные темы о любви, где четко поделено добро и зло, а в конце всегда случался хэппи-энд. Хоть где-то все понятно с любовью и жизнью, не то что у меня, с ухмылкой думала я каждый раз. Сегодня включили очередной фильм-романтическую комедию о том, как девушка вызывала ревность у своего коллеги, и в итоге на подъеме эмоционального маятника у них начались отношения. «Это ведь банальные психологические игры», сначала включила я всезнающего внутреннего психолога, но тут же сдалась. Но такова наша человеческая природа, особенно природа мужчин, что мы любим поиграть и подразнить. Ничего в этом такого нет, если действовать в меру. Я почувствовала, что между нами с Лео начинает сокращаться дистанция, и решила применить этот тактический маневр, вызвать в нем немного ревности. Вселенная чутко уловила мое намерение, и мысли, как всегда, тут же воплотились. На следующий же день, я, зная, что мы пересечемся с Лео у проходной, решила блеснуть и, несмотря на холод, надела новое тонкое пальто песочного цвета, батильоны на высоком каблуке. Лед на тропинках обязывал ступать особенно изящно. дизайнерские солнечные очки и прихватила кофе, что было нелегко сделать в семь утра на окраине. Я планировала вынырнуть из машины коллеги на проходной и с невозмутимым видом пройти мимо Лео. Но поле уловило мое железное намерение слишком быстро. И тут же на остановке материализовался молодой коллега, приятный парень, который изредка проявлял ко мне знаки внимания. «Я опоздал на автобус. Можно доехать с вами на машине?» Махнул он мне рукой, явно раздосадованный. Я улыбнулась с неожиданной удаче и любезно пригласила его на заднее сидение. Всю дорогу он развлекал нас разговорами об учёбе в столице, и я наслаждалась новым днём, ярким и безоблачным уже с самого утра. «Ты классный парень и ценен сам по себе, но сегодня я рада тебе, потому что ты поможешь мне исполнить мой хитрый план. Извини». Подумала я, оборачиваясь на заднее сиденье и поддерживая веселую утреннюю болтовню. Мы подъехали к проходной. Я моментально отметила, что Лео по обыкновению курит у ворот, выпуская струю дыма в морозный воздух. Я махнула головой коллеги, и мы вместе с ним вышли из машины прямо у него на глазах, весело смеясь над какой-то шуткой. Я неспешно подошла к урне, вышагивая на каблуках по скользкой корке льда, и выбросила стакан. Мы пересеклись взглядами с Лео. Он угрюмо кивнул мне в ответ, и на его лице отразилось глубокое недовольство. «Наверное, у него что-то случилось, и я не вовремя начала свои дурацкие игры. Бедняга. Надеюсь, у него все хорошо». С придыханием отметила я, и семеня по льду на шпильках вошла в здание через дверь, которую для меня любезно придержал коллега. Через пару дней мне довелось познакомиться по работе с еще одним молодым человеком из северного отдела. «Приятен, не глуп. Наверняка даже свободен. И все бы ничего, но... Мое сердце и мысли занимает другой. Кира, давай расставим точки над «и». Во-первых, ты не можешь бесконечно ждать, когда Лео вдруг воспылает к тебе любовью. Пять месяцев ты ждешь его инициативы. Во-вторых, он женат, и его жена беременна. В-третьих, даже если ты, как обычно, решишь упорно ждать дальше... «Тебе не помешает встряхнуться и вспомнить навыки флирта. Ведь номинально ты свободна, и этот парень тоже свободен и не дурен собой». Я пришла с собой к внутреннему соглашению и улыбнулась коллеге. «А я ведь тоже недавно переехала в Петербург. Тяжко. Знаешь ли, у меня совсем тут никого нет. Чувствую себя иногда потерянной». «Не грусти, давай погуляем». Тут же отреагировал он. Мы замерли посреди холла, стоя слишком близко друг к другу. Он наклонился через моё плечо и рассматривал карту города, которую я открыла в телефоне. И именно в этот момент мимо нас прошёл Лео, демонстративно окинув нас взглядом. Я подняла глаза. Он всё ещё продолжал быть мрачен, но жёсткий залом бровей сгладился выражением растерянности. «Привет!» – я широко улыбнулась ему. «Здравствуйте!» – промолвил ему коллега. Лео кивнул и стремительно вышел из администрации. Я невольно проследила взглядом, как его тонкая фигура в старой тёмной куртке теряется в плотной завесе снегопада. Мы с коллегой договорились встретиться в субботу после защиты итоговых проектов, где я должна была присутствовать в экспертной комиссии. В день защиты я по обыкновению вскочила рано утром, чтобы вовремя добраться до центра города и успеть выделить для себя полчаса-час на уединённую прогулку по очаровательным улицам Петроградки. Как только я спустилась в метро, мне тут же пришло сообщение от Лео. Интересовался у меня, не изменилось ли время начала защиты. Я по-прежнему была для него связующей нитью со всем происходящим в корпорации, не касающимся разработок. Происходило много мероприятий, поэтому, к счастью, у него было больше поводов мне написать. Я сделала жадный глоток горячего кофе, прихваченного у выхода из метро, и остановилась. Ботинки до да мяса натерли голую кожу щиколоток. «Нужно продолжать, ты привыкнешь, тут всего минут пятнадцать идти». Я сделала шаг, другой, и действительно привыкла, не ощущая боли. Я всегда привыкала. Но полгода спустя с удивлением зрела на щиколотках яркие лиловые шрамы с этого дня. Поднявшись в еще пустой зал, я застала там лишь одну хорошую знакомую. Мы взяли по стакану чая и остановились посреди комнаты, обсуждая последние светские новости. Разговор полностью захватил нас. Тем не менее, я мгновенно отреагировала боковым взором, выцепив Лео, поднимающегося по лестнице. Он направился прямо ко мне и весело произнес. — Что стоишь у входа? Встречаешь гостей? Сильвупле! — он в шутку поклонился. Я сама не заметила, как несколько отодвинулась от остальной толпы. постепенно образовавшийся рядом с нами, и встала ближе к нему. «Да мы тут обсуждали один вопрос!» Я сошла на шопот, опасаясь, как бы нас кто не услышал, ведь в разговоре со знакомой мы затронули тему увольнений, и обсуждать ее во всеуслышание было некрасиво. «Пойдем выйдем, покурим!» С готовностью кивнул он. Я слегка удивилась его предложению и побежала за ним. Мы быстро спустились по крутой лестнице и завернули в гардероб. Я помедлила пару мгновений, снимая с плечиков пальто, и ожидая, пока Лео предложит мне, как джентльмен, помочь надеть его. Этого не произошло, но я все еще верила, что его изысканные манеры просто дремлют внутри. «Наверное, снимать неудобно?» Внезапно кивнул он на мой замысловатый комбинезон с тугим корсетом и кучей застежек. Я опешила и засмеялась в ответ. Обычно я пресекала пошлость и высказывания на грани от мужчин, но только не от него. От него это звучало так просто и наивно, без ощущения умысла или попытки задеть. Когда на других мужчин я хмурила брови за тонкий намек, с Лео я смеялась над самыми вульгарными шутками. Мы вышли на улицу и встали у входа, закуривая. Я аккуратно начала издалека, наивно склонив голову на бок. Мой голос, как правило, успокаивал. «Я заметила, что всю неделю ты был будто немного мрачен. Никогда тебя таким не видела». Для меня ты всегда был примером лёгкости и позитива, и я немного волновалась. Что же такого могло произойти, что выбило из колеи тебя? Да это по работе. Ввели санкции на импорт, и мы оказались без части материалов для работы. Пришлось срочно думать, где взять замену. Я предложил самим проводить у нас обслуживание компьютеров. Мы всю неделю ломали голову, как начать работу. Но сейчас ситуация отпустила, выходной всё же. Ого, вам нужно быстро изобрести это самим? Мы увлеклись разговором. Он начал мне подробно рассказывать, в чем состоит суть проблемы и как будет работать их идея, а я жадно впитывала новые знания. Мы стояли совсем близко, пускали дым друг другу в лицо и то и дело снова и снова смеялись над какими-то глупыми шутками. Внезапно я заметила в отдалении, как из-за угла выходят наши коллеги и среди них та самая девушка Нина, которая недавно спрашивала, зачем я так вырядилась, то и дело флиртуя с Лео. Сначала я хотела было уйти, но затем решила, что не могу доставить ей такого удовольствия. Они медленно приближались и, поравнявшись с нами, удивленно поздоровались. «Доброе утро, коллеги!» Мы, как ни в чем не бывало, дежурно кивнули им и продолжили обсуждение. Я специально отвернулась, не желая смотреть на ядовитые огоньки зависти в глазах Нины. «Нас все чаще видят вместе. Хороший знак. Но мы играем с огнем». «Я же знаю, как быстро здесь расползаются слухи. Только на руку мне это или нам во вред?» – размышляла я, когда мы поднимались по лестнице. В первой половине мероприятия выступила сотрудница, которая готовила итоговый проект по психологии под моим кураторством. Я внимательно слушала ее, подавшись вперед, и отметила, что многие присутствующие также увлеченно вникают в ее презентацию. Наконец, зал взорвался овациями. и на моих глазах едва выступили слезы гордости. Объявили кофе-брейк, и мы вышли в холл, собравшись втроем с ней и Лео. «Поздравляю тебя! Отличная презентация! Ты справилась!» Я тепло погладила ее по плечу. «Не хотите втроем сходить выпить пиво в честь защиты проектов? Вообще-то я сегодня думала пойти на свидание». Я сделала короткую паузу. «Но поняла, что больше хотела бы провести вечер в вашей компании». «Ого, же так?» Я бы с удовольствием, но мне надо ехать забирать ребёнка у сестры. Опустив голову, ответила она. Ничего страшного, можем сходить на следующих выходных. А с тобой, Лео, можем сегодня вдвоём сходить. Я выпалила последнюю фразу так бездумно, что когда до меня дошло всё положение, внутри похолодело. Слишком опрометчиво было говорить это при свидетелях. Да, можем пивка попить, пожал он плечами. Перерыв закончился, и марафон защиты проектов продолжился. И снова пятнадцать минут на передышку. Я вышла в холл и оперлась о стену в углу, держась за живот. Почему-то больно стало именно сейчас, когда под рукой нет обезболивающего. Краем глаза я отметила, как Лео растерянно топчется один посреди зала. Но завидев меня, он радостно вскинул брови и подошел. «Что с тобой?» «Болит живот. Пустяки». «Ты это самая беременна?» Снова засмеялся он, как в день лекции. «Да почему сразу беременна? У тебя других шуток нет, что ли?» Деланно возмутилась я. Я отошла к столу, наливая себе очередную порцию чая. Как вдруг резко почувствовала, что кто-то уверенно схватил меня за спинку корсета и притягивает к себе. Обернувшись, я вновь увидела Лео. «Наверное, ты поэтому сидела с таким недовольным лицом. А я подумал, ты смотришь на проекты и думаешь, что за бред они несут». «Да нет, вполне сносные проекты», – пожалая плечами. Этот уверенный жест на глазах у всех. У меня по спине пробежали мурашки от осознания, как ясно он сейчас показал им, что мы становимся чем-то большим, чем просто коллеги. Среди 30 хорошо знакомых ему человек, он упрямо тянулся ко мне, чувствуя себя потеряно и одиноко среди всех них. Мы могли свободно общаться без масок, несмотря на разницу в возрасте и далекие друг от друга сферы работы. Ведь это все были декорации для ролей, которые мы играли в этой жизни. Мы видели друг друга без их груза. Мероприятие закончилось раньше, чем я предполагала, и коллега, который должен был встретить меня на глазах у Лео, задерживался. Мы с ним вышли на улицу вместе со всеми и, кутаясь от пронизывающего мартовского ветра, отделились и завернули за угол в живописную венскую кофейню напротив просторного парка. Опустившись на просторные кресла около окна, заставленные буйно зеленеющими комнатными растениями, Принялись изучать меню, но мой взгляд невольно скользнул поверх страницы, приковался к задумчивому Лео, как всегда незамечающему, насколько он изящен в своих очках, стареньком пиджаке и джинсах. «Я, пожалуй, буду капучино, как всегда», — я отодвинула меню. «Как? А поесть?» «Ну, раз можно, то я буду чизкейк», — смущенно улыбнулась я. «Конечно, можно. Мы везде не ели». Я почувствовала в его тоне неловкие попытки позаботиться и ещё сильнее покраснела, не в силах сдержать улыбку. Сделав заказ, мы откинулись на спинке кресел и посмотрели друг на друга. «Спасибо, что согласился пойти со мной попить кофе. Мне приятно. Просто нужно было где-то переждать до пяти. А что в пять?» Тут же отреагировал он. «Да так, один парень за мной заедет погулять. А, тот пацан, что ли, серверный, с которым ты в коридоре стояла?» Мгновенно выпалил он, разглядывая меня. «Ну да, а что такого?» Я притворно похлопала глазами. «Да нет, ничего». Он пожал плечами, но я отметила в его жестах и мимике лёгкую досаду. Я с наслаждением сделала глоток принесённого кофе. Хороший капучино мало где готовят, и это место определённо станет моим фаворитом. Но не только из-за качества напитка. Тёплый след в сердце оставит сегодняшняя встреча. Мы болтали обо всём на свете, об искажении и статистике в исследованиях, об аспирантуре, о том, кто в каком возрасте начал курить, о самых радостных и выводящих из себя рабочих моментах. Мы общались весело и непосредственно, как старые друзья, которым были ни к чему маски. Мы говорили так долго, не замечая хода времени, что я в какой-то момент спохватилась и схватила из за телефон. На экране горело сообщение. Я опаздываю, подождешь до 6 Ну вот, придется еще час где-то болтаться. Он задерживается. Расстроенно вздохнула я, гоняя остатки кофе по дну чашки. Нет, уезжай домой, у тебя и так много дел. Да и парень не должен так поступать и заставлять ждать девушку. Отрезал Лео и пододвинул ко мне свой кусок шоколадного торта. Угощайся, если хочешь. Ты прав, надо знать себе цену. Спасибо. Я просияла улыбкой и отломила себе пропитанный сиропом кусочек. Я вновь заглянула ему в глаза. Мы невольно подались вперёд, навстречу друг другу и продолжили обсуждать какие-то мелочи жизни. Но за этим внешним разговором чувствовалось, как созревает что-то гораздо более важное. Всё это время я чувствовала нашу связь и пыталась общаться с ним, обращаясь от своей души к его, смутно чувствуя, как мы были близки в прошлых жизнях. В его глазах то и дело тоже мелькало смутное узнавание, и он осторожно приближался ко мне, то и дело ведя внутреннюю борьбу. Сегодня мне особо хотелось согреть и успокоить его теплом своего присутствия в этот весенний вечер после трудной недели на работе. Я вновь ощутила, как из моего сердечного центра льется светлая энергия и окутывает его с головой. Наконец мы встали и подошли к вешалке с верхней одеждой. Он уверенным жестом схватил мое пальто и начал помогать надеть его. «Да ты руки вниз опусти!» – выпалил он. «Ох, я с непривычки, мне никогда так не помогали!» Тихо улыбнулась я, чувствуя, как его неожиданный жест пускает по телу волны тепла. Мы направились к метро и, вновь крепко обнявшись на выходе из вагона, разъехались по домам. Лекции и защиты проектов закончились, и из ярких проектов мы все вернулись в рабочую рутину. Для кого-то закончилась лишняя нагрузка и внеурочная работа, но для меня закончилась волшебная сказка, дарующая надежду и свет сближения с тем, кто по-настоящему понимает. Смирилась с тем, что этот эпизод подошел к концу, и у нас больше нет поводов поговорить друг с другом. Вновь возвращаться в реальность, только вот к кому? Эти два вечера, проведенные в компании друг друга, подтвердили мои опасения. Ни с кем рядом я больше не найду такого взаимопонимания, расслабления и принятия. Я знала это и летом, в нашу первую мимолетную встречу на работе. Но теперь не понимала, радоваться ли тому, что это подтвердилось, и чудо коснулось жизни. Или же расстраиваться из-за безнадежности, зыбкости и неприглядности этой истории. Удобно устроившись в высоком кожаном кресле и редактируя документы, я вдруг увидела мелькающие на экране уведомления. Сообщение от Лео. «Ты заполнила анкету обратной связи по защите проектов?» Спустя пару минут высветилось еще одно. «Кстати, погуляла с тем пацаном? Как он тебе?» Увидев это, я резко вынырнула из рабочей рутины и откинулась на спинку кресла, даже не пытаясь скрыть выдававшую меня счастливую улыбку. «Да, заполнила». Пару секунд я размышляла, что рассказать про того парня. Правду о том, что прогулка так и не состоялась? или выдержать интригу и еще немного заставить Лео ревновать. Прогулка была так себе, с ним не было так же интересно разговаривать, как с тобой. Нужные люди понимают с полуслова. И он понял, кто этот нужный человек. День за днем дистанция между нами сокращалась. Лео сам писал мне каждый вечер, находя разные поводы, и мы болтали до самой ночи, заново открывая друг друга. Не решаясь до конца поверить в сказку и окунуться с головой в счастье, я, тем не менее, каждый день уже наперёд чувствовала, что он напишет. Но это была не тяготящая предсказуемость, а поразительное взаимное дополнение, как любимый и знакомый наизусть танец. Китайская мудрость гласит, «Между тобой и другим человеком двадцать шагов, и каждый из вас должен сделать свои десять». Я делала их бесконечно долго, будто брела в тумане. Много раз хотела развернуться и уйти, и лишь сейчас увидела, как он идет навстречу ко мне. А я верно стояла в тумане, ожидая и держала фонарь с подрагивающим огнем, чтобы он не заблудился и вышел на свет и тепло души. В одно утро Лео подловил меня, специально не пожелав спокойной ночи, чтобы в семь утра написать слова, которые я же присылала ему ранее. «Что-то я вчера рано уснул. Доброе утро!» Мы, наконец, почувствовали вкус этой игры. Пару дней спустя мы с подругой из отдела ехали по пустынной утренней автостраде, болтая о последних новостях института и предстоящем выпуске очередного препарата. Я рассеянным взглядом следила за разворачивающимся перед нами розовым рассветным полотном неба. Поколебавшись пару секунд, я открыла пустующий чат с Лео и отправила уже без поводов. «Доброе утро! Как спалось?» Меня охватило чувство спокойной уверенности. Мы с ним врывались в новый, предначертанный этап жизни так же стремительно, как сейчас с подругой неслись на машине по широкому проспекту. Я мягко показала, как приятно желать друг другу спокойной ночи, доброго утра, спрашивать, как спалось. Он ловил это на лету и отзеркаливал, будто заново учился общаться, зачарованно глядя на мудрую девушку и желая говорить с ней на одном языке. Однажды он в порыве нежности назвал его солнцем, и с тех пор... мы называли так друг друга долгие месяцы. Стоило мне ловко ввернуть шутку, совет или рассуждать о чем-то, как я потом слышала их из его уст в разговорах с коллегами, или в его очередной лекции, когда он вещал мои идеи на весь зал, жадно заглядывающий ему в рот. Однажды я между делом посоветовала коллегам, как можно разнообразить название обучающей программы. Он молча и внимательно слушал, а затем, месяц спустя, Я увидела это в заголовке его собственного проекта. В такие моменты сердце затопляло тепло, пока я с улыбкой стояла в стороне. Единственный человек, с кем я не жаждала разделить лавры победителя, в чьей тени мне было комфортно наблюдать за его триумфом. Но едва настигала какая-то проблема, и он отмахивался от нее, надеясь на авось. Я цепко брала дело в свои руки, проницательно видя все варианты развития событий наперед, и четко советовала ему, что предпринять и какие могут быть риски. Он отмахивался, надеясь, что все пройдет и так. Но когда угроза становилась реальной, цеплялся за мои советы, как утопающий за соломинку, и я никогда не жалела времени и энергии на помощь ему. Видя, как он покорно и непринужденно повторяет мои слова, шутки, советы, будто они сразу стали частью его самого, я с теплой горечью осознавала, без меня не справится. хотя и жил как-то больше 30 лет до роковой встречи. Осторожное и бережное сближение, наполненное искренними разговорами обо всем на свете, в которых мы с интересом открывали друг друга. Так продолжалось до самого моего отлета в Калининград. Два дня в этом самобытном городе, наедине со старинными европейскими памятниками архитектуры и морем, должны были наполнить силами перед новой трехнедельной сессией в университете, Я сидела в аэропорту в предвкушении, ожидая свой рейс, и переписывалась с Лео. На этот раз мы обсуждали его психологический тип, который я подробно расписала. Но постепенно из русла психологии мы ушли в разговоры о вечном. «Я предпочитаю строить не просто рабочие отношения, а основанные на дружбе. Так команда получается крепче», – написал он мне. «А ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной?» – спросила я. Сложный вопрос. Я воздержусь от ответа. Прекрасно. Другой ответ по меня разочаровал. Почему же? Мне не понравилось бы, если бы меня сразу записали в ранг друзей, без возможности выйти за эти границы. Но я также не люблю, когда мне говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Ведь тогда подразумевается, что общение уже несет какие-то ожидания от меня. Мне нравится это состояние неопределенности. когда вы просто приятно общаетесь и узнаёте друг друга. Ну а дружба, как по мне, является неотъемлемым элементом любых отношений, в том числе романтических, ведь это общность интересов и взаимная поддержка». Он ничего на это не ответил, явно обдумывая. И я с чистой душой прошла на посадку. Ещё полтора часа и буду в Калининграде. Я радостно улыбнулась в предвкушении путешествия по этому уютному городку. и откинулась в узком кресле самолета. «Долетела?» — мелькнуло у меня на экране сообщение от него. «Еще нет, только взлетаем!» — напечатала я с улыбкой и отключила телефон. Калининград встретил уютным спокойствием. Тихие парки, пруды, старинные кирпичные постройки времен, когда этот город еще был Кёнигсбергом, широкие мощенные камнем улицы, по которым гремели трамваи. Отличное место, чтобы обдумать все происходящие в жизни события и понять, что делать дальше. Только люди в отпуске могут понять всю прелесть момента, когда ты открываешь глаза, видишь, что за окном уже стоит солнце, но не отдаешь себе отчета, сколько сейчас времени. А самое главное, что тебе это не интересно. Можно забыть про часы, сладко потянуться, заварить кофейку и с предвкушением новых ярких впечатлений составлять план на день в новом городе. Позавтракав, ранним субботним утром я села на электричку и отправилась в городок на берегу моря. Передо мной открылись длинные ряды деревянных лавок с сувенирами и небольших кафе, растянувшихся вдоль пешеходных дорожек. По тенистым аллеям неспешно гуляли немногочисленные туристы. Несмотря на то, что наступило лишь начало апреля, и весна только начала входить в полную силу, на деревьях уже местами распускалась яркая зелень, пригреваемая солнцем. Я направилась вглубь парка и, преодолев лабиринт из тротуаров, невольно застыла, любуясь открывшейся картиной. Передо мной бушевало бескрайнее тёмно-синее море. Тонкая полоска берега была облагорожена песчаными насыпями, деревянными тротуарами и уютными кафе. Но стихия брала своё, и холодные балтийские волны жадно набегали на берег и бились о сваи. Над морем беспокойно кружили и кричали чайки. Сейчас… Вдыхая соленый морской воздух, слушая мерный рокот волн, греясь в лучах весеннего солнца, далеко от работы и всех бытовых проблем, вдруг почувствовала «Я живу! Как же хорошо жить!» Я ощутила, время бежит, с каждой минутой молодость постепенно уходит, и нужно успеть насладиться жизнью, а не стеснять себя. Поездка в Калининград наконец-то вывела из оцепенения и подтолкнула к важным переменам. Как точно подметил в своё время Есенин, большое видится на расстоянии. Теперь, глядя на бушующее море, особенно остро почувствовала, как устала жить в тесном спальном районе на окраине, выбираясь лишь на работу через половину города. Я решила, пора переезжать. Выбираться в любимый район Петербурга. На обратном пути в электричке, не колеблясь, открыла приложение с объявлениями и записалась на просмотр новой квартиры на Васильевском острове. Цена на аренду жилья там была немного выше, чем на окраине. Но я твёрдо решила. Надо начинать наслаждаться жизнью, а не отказывать себе в комфорте ради экономии в несколько тысяч рублей. Теперь я, наконец, буду жить там, где чувствую себя спокойно и радостно. И лишь потом я с удивлением обнаружила, что переехала в район в 10 минутах езды от дома Лео. Вечером мы с подругой завалились на просторный диван, распаковали пиццу и включили лёгкую комедию. обсудив за день все новости, появившиеся за почти год с момента нашего переезда из Новосибирска, наблюдали за героями, попадавшими в забавные неловкие ситуации. Внезапно мне в голову пришла мысль. Я потянулась к телефону и принялась быстро печатать. «Я переезжаю, и хотела бы узнать, могу ли попросить тебя о помощи». Отправила я Лео сообщение и отключила интернет, дальше погрузившись в сюжет фильма и болтая с подругой. Приятная усталость от насыщенного дня взяла свое. Я не заметила, как постепенно погрузилась в сон. Вновь увидела Лео, на этот раз сидящим на берегу холодного Балтийского моря. Он обернулся и посмотрел на меня, жестом приглашая подойти. Но дальше образы расплылись и превратились в черноту. Третье апреля. Утро мягко постучало серым солнечным светом в окна. Лениво открыла глаза. посмотрела на белые стены новостроек за окном и растянулась на диване, чувствуя, как постепенно пробуждается затекшее тело. Подумать только. На сегодня столько планов, а уже вечером я буду снова в аэропорту. Нужно не терять ни минуты, быстро собраться и отправиться дальше исследовать город. Я разлепила окончательно только один глаз и с предвкушением открыла мессенджер в телефоне. Ну вот, так я и не узнал, что за просьба о помощи. Спокойной ночи. И следом ещё одно сообщение. «Доброе утро. Как ты?» Светлая улыбка озарила лицо. «Доброе утро. Извини, вчера уснула, пока смотрели фильм с подругой. Я хотела бы узнать, можешь ли ты помочь мне с переездом? А я за свой счёт куплю нам что-нибудь на стол, тот же тортик, отметим события. Я могу игрушеков нанять, но сейчас немного стеснена в финансах». «Да, ты можешь на меня рассчитывать», — пришёл ответ. «Спасибо, я не сомневалась в тебе». Почувствовала, как энергия от ожидания интересного дня наполняет меня, окончательно встала с постели и вышла на балкон. Закурила и задумчиво обвела взглядом еще серый, еще не одевшийся в зелень парк и небольшие аккуратные домики. Его атмосфера была настолько уютной, что казалось, будто она тепло обнимает тебя и уводит прочь от реальности. В свой застывший мир из старинных европейских замков и озер с лебедями. Я сделала глубокую затяжку и почувствовала, как расслабляется тело, а голову наполняет приятная пустота. Калининград – город маленький, поэтому я привычным быстрым шагом преодолела половину его расстояния буквально за час, оказавшись в самом центре, около кафедрального собора. Здесь смешались спокойствие, ощущение, что спешить некуда, трепет перед величием старинной монументальной постройки, и при этом легкость. Летом этот парк должен быть особенно красив в щедром убранстве зелени. И над берегом реки Приголи наверняка льется звонкий смех детей. Я опустилась на скамейку и с восхищением попыталась объять взглядом невероятно высокий готический собор. Его кладка из красного кирпича, увенчанная башней с огромным черно-золотистым циферблатом, врезалась в высокое лазаревое небо. Вдруг внимание привлекло проплывающее мимо шпиля облако с явными очертаниями силуэта с крыльями и натянутым луком со стрелой. Слегка сощурив глаза от яркого солнца, я вгляделась в него, все больше различая черты Купидона, и вот уже почти разглядела его улыбку, но порыв ветра размазал облако по небу. Казалось, сами небеса одобрительно улыбаются мне. С самого утра была охвачена радостью от предвкушения скорого переезда в любимый район. Но было еще что-то. В грудной клетке настойчиво горел огненный шар, будто зажигаясь в ответ на мысли Лео обо мне. Откуда я знала, что сегодня он думает обо мне? Я не могла этого объяснить, просто была уверена, словно не существовало расстояние между нами в сотни километров, и я сейчас сидела рядом с ним, чувствуя его настроение. «Интересно, какая здесь жизнь? Что ты расскажешь мне?» Мысленно обратилась я к духу города, разглядывая величественное здание. «Здесь люди находят радость и покой. Здесь меняется жизнь», – почувствовала я ответ. «Знаю, моя вчера уже изменилась. Я почувствовала вкус жизни и решила переехать туда, где мне по-настоящему нравится. Спасибо», – мысленно заключила я и кивнула. открыла уже привычный чат с Лео, где слово за словом разворачивалась дерзкая игра в невинный интерес друг к другу. Пыталась относиться легко к тому, что он начинал диалог, прерывая молчание, лишь изредка, но как же хотелось, чтобы мы могли общаться непринужденно, без поводов и быть на связи постоянно. Впрочем, сейчас он явно был настроен продолжить утреннее общение, так наивно выискивая поводы написать мне. Кстати, я посмотрел, Олдес Хаксли был племянником Томаса Гексли, а не сыном. Как ни в чем не бывало, вернулся он к одному из наших недавних обсуждений. «Да, ты абсолютно прав», — с улыбкой напечатала я в ответ. Обычно я начала бы спорить и заявлять, что я уже это говорила ему вчера, но сегодня решила поддержать его. Сейчас важнее была не истина в споре, а сам факт его еще одного несмелого шага ко мне навстречу. «Кстати, ты говорил, что любишь читать кавку. Мне кажется, ты похож на него внешне». «Ты намекаешь на то, что я еврей?» Снова вырулил он в знакомое русло юмора. «А ты еврей?» «Нет». «Что ж, жаль», — в тон ему шутливо ответила я. «Но ведь важнее не национальность, а сам человек. Ну вот, теперь мне придется доказывать тебе, что я не еврей». «И как же ты собираешься это сделать?» Написала я, чувствуя, что мы дурачимся. «Ну как, придется показать тебе, что мне не делали обрезания?» «Окей». Я не думала, что это будет так прямолинейно. Обескураженно подумала я, чувствуя, как кровь жаркой волной приливает к моему лицу. Лео решил перейти границы. Значит, могу и я. Мы шутили так дерзко и играли так отчаянно, будто не было между нами разницы в десять лет, а на его висках первая редкая седины. После чего перевела взгляд на величественный собор и засмеялась. Было ли странно вести такие разговоры во дворе церкви? Почему нет? Жизнь и самых обыкновенных людей и святых не может быть сугубо духовной, лишенной земных эмоций и простых радостей. Каждый может вспомнить момент, от которого хотелось краснеть, громко смеяться и просто жить. Это все огонь молодости. Из юных глаз, еще не обрамленных морщинами, на собор смотрела старая уставшая душа, которая видела и чувствовала уже почти все. Но с готовностью бросалась в огонь забав молодости, чтобы немного погреться. Часто касание страсти и любви толкает человека к высотам самопознания и саморазвития быстрее, чем религия. Остаток дня пролетел быстро и, вдоволь нагулявшись по уютному историческому центру Калининграда, принялась собирать сумку домой. Аэропорт Храброво встретил необычной тишиной. В просторном зале ожидания было немноголюдно и пустынно. Рейс был в три часа ночи. А по прилёту меня ожидал просмотр новой квартиры на Васильевском острове и первый день учёбы. Я села на жёсткое сиденье в длинном ряду железных кресел и огляделась. Тут и там дремали люди, положив головы на сумки. Кто-то даже укрылся пледом. «Всего одна ночь, и у меня начнётся новая глава жизни», – с предвкушением подумала я. Разместила свою спортивную сумку на соседнем сидении и опустила на неё голову, пытаясь принять удобное положение, чтобы вздремнуть. Открыла мессенджер и с радостной улыбкой отметила, что в заветном чате высвечиваются новые сообщения. «Как прошел твой день?» Просто и без надуманных поводов спросил Лео. Мой взгляд потеплел, и я в красках рассказала ему свои впечатления от Калининграда и поделилась фотокарточками собор, озеро, музей, море, чайки и счастливая я на фоне достопримечательностей. «Кстати, купила себе красивое платьишко. Нужно же иногда подчеркнуть свою женственность!» В общении с ним мне хотелось сбросить привычную маску серьезной деловой дамы. Платишки- это хорошо. И, кстати, пиджаки тебе очень идут. Ты в них особенно красива». «Спасибо». На моих щеках выступил легкий румянец. Еще один несмелый шаг навстречу, и он делает комплимент моей красоте, что, казалось, ему не свойственно. «Я очень рада, что ты тогда предложил отметить в ресторане завершение проекта. Было ли мне волнительно? очень? решила я поделиться с ним чувствуя особое волшебство сегодняшней ночи в аэропорту когда мы начали непринужденно и без поводов общаться а чего волноваться я тоже был очень рад начать общение тем более с такой приятной собеседницей ответил он мне с подмигивающим смайликом лицо озарило теплая улыбка это прекрасно кстати представляешь у меня рейс в три часа ночи придется ждать ужас попробуй поспать помедитировать я несколько раз скользнула глазами по его помедитировать написанному с ошибкой и в груди зашевелилось теплое чувство умиления странно но подлинность моей симпатии можно было проверить грамматическими ошибками обычно они вызывали у меня легкое отторжение но очень редко если человек действительно мне нравился его неудачные попытки написать какое-то сложное слово казались мне милыми в конце концов какая разница на буквы если он проявляет заботу «Обязательно. Сейчас попробую вздремнуть со своим багажом под головой. Спокойной ночи. Добрых снов и хорошего полета». Ну вот и все. Улеглась на жестких креслах, прикрыла глаза и довольно вздохнула. «Неужели мне нужно было уехать так далеко, в другой город, чтобы между нами началось сближение?» Лео поднял свое забрало рыцаря мечей, даже снял шлем. И передо мной предстал тот самый король кубков, каким я видела его сквозь жесткие латы психологических защит, эпатажного поведения и жестких шуток. Взгляд короля кубков, стихии воды и чувств, лучился сочувствием, мягкостью и глубиной мудростью. Он чувствовал и понимал других людей глубоко и долго присматривался, прежде чем пустить в свое сердце. Но если они входили под его покровительство, то он был привязан к ним до конца. Может, король в силу своей большой чувствительности не мог выходить в свет к другим, незнакомым людям, не надев латы рыцаря, которые защищали бы его тонкую душу. Все вокруг знают внешнюю маску Лео. Я же знаю его настоящую суть. Четвертое апреля. Пулково, полседьмого утра. Я села в автобус, наблюдая сквозь большие окна абрикосовый апрельский рассвет. Пересела в метро и скоро была уже на Васильевском острове. Тяжелая сумка, служившая ночью подушкой в аэропорту, теперь оттягивала плечо, но я не замечала дискомфорта. С воодушевлением оглядела небольшую площадь, окруженную старинными домами, с тщательно отреставрированной лепниной причудливыми окнами. После этой поездки все вокруг заиграло новыми красками, будто я увидела великолепие этого места впервые. Мне хотелось бесконечно любоваться этими старинными домами, хранящими дух истории. а сегодня я заключу договор на квартиру и буду жить совсем рядом. Наконец, подписанные документы на аренду квартиры были у меня на руках. Однако переезд назначила только через неделю. Началась учеба, и половину дня я проводила в городе, в небольшом холеном кирпичном здании университета на Невском проспекте, а другую половину собирала нажитое за несколько месяцев жизни в Петербурге добро и расфасовывала по коробкам. Все это время... Мы были рядом с Лео, пусть и не физически. Каждый день я сидела в полупустой аудитории университета, задумчиво смотрела на золотистые купола храма за окном, в полуха слушая лекции по выстраиванию пиар-стратегии. И меня выдергивали из рассеянности, мелькающие на экране телефона сообщения от него. Он с энтузиазмом делился своими впечатлениями за день, мыслями, присылал смешные картинки и видео, спрашивал, как у меня продвигается учеба, и когда я поеду домой. Теперь каждое утро и каждую ночь мы придумывали, какими нежными и милыми словами можно друг друга назвать. Я чувствовала, что мы, наконец, проявляем друг другу взаимно сильный интерес и можем буквально почувствовать плечо друг друга, на которое так легко опереться и получить поддержку, несмотря на то, что физически мы были далеко.